Глава 2, в которой впервые появляется Жозеф Рультабиль. Я помню, словно это произошло лишь вчера, как в то утро юный Рультабиль появился у меня в комнате. Было около восьми часов, и я еще лежал в постели, читая статью Матен о преступлении в Гландье. Однако прежде всего мне хотелось бы представить вам моего друга. Когда я познакомился с Жозефом Рультабилем, Он только начинал как газетный репортер. Я был тогда молодым адвокатом и часто встречал его в коридорах прокуратуры, куда приходилось просить у следователя разрешения встретиться со своими подзащитными в тюрьме Мазас или Сен-Лазар. рультабиль был симпатичный, малый, скруглый, как шар головой, румяный, то веселый, как жавронок, то серьезный, словно папа римский. Каким образом он, такой молодой, когда я увидал его впервые, ему не было и семнадцати, Ухитряется зарабатывать себе на хлеб журналистикой. Этим вопросом задавался всякий, кто не знал, как он дебютировал. А дело было так: когда на улице Оберкампф обнаружили расчлененный труп женщины, Рультабиль принес главному редактору ЭПОК, газеты, конкурировавшей в ту пору с Матен, левую ступню, отсутствовавшую в корзине, где были найдены зловещие останки. Эту ступню, которую полиция безуспешно искала целую неделю, Он нашел в сточной канаве, куда никто даже не удосужился заглянуть. Для этого ему пришлось наняться в бригаду водопроводчиков, собранную муниципалитетом Парижа для ликвидации ущерба, который причинил городу необычайно сильный разлив сены. Когда главный редактор заполучил драгоценную ступню и понял, благодаря каким остроумным рассуждениям молодому человеку удалось ее отыскать, его охватили два чувства. Восхищение проницательностью 16-летнего мальчишки и ликование по поводу того, что он может выставить на всеобщее обозрение левую ступню с улицы Оберкамф. «Из этой ступни!» — воскликнул он. «Я сделаю передовицу!» Потом, отдав зловещий пакет редакционному врачу, он поинтересовался у Руль сколько тот хочет жалований, если согласится стать репортером отдела происшествий. 200 франков в месяц!» — скромно ответил молодой человек — едва не задохнувшись от неожиданного предложения. Получите 250», — возразил редактор. «Но если объявите публично, что работаете у нас в редакции уже месяц, тогда всем станет ясно, что левую ступню с улицы Оберкамп нашли не вы, а газета Эпок. У нас, мой юный друг, личность — ничто. Газета — все». Вскоре новый сотрудник приобрел много друзей, так как отличался услужливостью и веселым нравом, чем очаровывал самых ворчливых и обезоруживал самых завистливых. В кафе, где собирались репортеры отдела в происшествии, прежде чем подняться в прокуратуру или префектуру в поисках новых преступлений, у него начала создаваться репутация сметливого парня, для которого даже двери шефа уголовной полиции не преграда. Если главный редактор поручал руль Табиэлю стоящее дело, репортеру не раз случалось утереть нос самым знаменитым инспектором полиции. В этом-то кафе у меня и завязалось с ним более тесное знакомство. Адвокаты по уголовным делам и журналисты не враждуют между собой. Одним нужна реклама, другим — сведения. Мы разговаривали, и я тут же почувствовал глубокую симпатию к этому славному парнишке. У него был чрезвычайно живой и оригинальный ум, и весьма своеобразный способ мышления. Некоторое время спустя я взялся вести судебную хронику в газете кри бульвар С моим приходом в журналистику наша дружба с руль стала только крепче. Чем больше я его узнавал, тем сильнее любил. Под маской веселого сумасбродства он скрывал необычайную для своих лет серьезность. Я уже привык к тому, что обычно он оживлен, порой даже слишком, но мне не раз приходилось видеть его погруженным в глубокую грусть. Я пытался выведать у него причину такой изменчивости, но он всякий раз только смеялся и ничего не отвечал. Однажды я спросил его о родителях, он никогда о них не рассказывал, но Рультабиль тут же отошел в сторону, сделав вид, что не расслышал. Тем временем разразилось нашумевшее дело «желтой комнаты», сделавшее его первым не только среди репортеров, но и среди сыщиков всего мира. Не следует удивляться сочетанию этих достоинств в одном человеке, поскольку уже тогда ежедневные газеты стали походить на теперешнее, то есть на хронику преступлений. Люди мрачные сетуют на это. Я же считаю, что нас надо с этим поздравить. Ведь чем больше и общество, и частные лица будут бороться с преступниками, тем лучше. Мрачно настроенные люди могут возразить, что, уделяясь только внимания преступлениям, Пресса в конечном счете их вызывает. Но на таких ведь никогда не угодишь, верно? Итак, 26 октября 1892 года Руль Табиэль оказался у меня в комнате. Он был румяней обычного, широко раскрытые глаза выдавали крайнее возбуждение. Размахивая номером матен, он вскричал. «Ну, дорогой Сенклер, читали?» «О преступлении в гланде «Да, о желтой комнате. Что вы об этом думаете?» Думаю, черт побери, что преступление совершил дьявол или божья коровка. Нет, кроме шуток. Знаете, я не очень-то верю в убийц, которые просачиваются сквозь стены. По-моему, папаша Жак совершил ошибку, оставив в комнате орудие преступления. И поскольку он живет над комнатой мадемуазель Стейнджерсон, архитектурная операция, которую собирается провести сегодня следователь, даст ключ к решению этой загадки. И мы вскоре узнаем, через какой лаз или потайную дверь молодчик мог проскользнуть, чтобы тут же вернуться в лабораторию за спиной ничего не подозревавшего господина Стейнджерсона. Что вы на это скажете? Неплохая гипотеза. Руль уселся в кресло, раскурил трубку, с которой никогда не расставался, и несколько минут молча курил. Явно для того, чтобы справиться с возбуждением, после чего пренебрежительно бросил. «Молодой человек, вы адвокат, и я ничуть не сомневаюсь в ваших способностях заставить суд оправдать виновного. Но если когда-нибудь вы станете следователем, то вы с такой же легкостью сможете заставить суд осудить невинного. Вы поистине талантливый молодой человек». Он выпустил несколько клубов дыма и продолжал. «Никакого лаза не найдут, и тайна желтой комнаты сделается еще таинственнее, потому что она меня и интересует. Следователь прав. Свет...» не видывал ничего более странного, чем это преступление. «У вас есть догадка относительно того, как мог скрыться убийца?» — спросил я. «Нет», — ответил рультабиль «Пока нет, но зато у меня есть догадка относительно револьвера. и воспользовался не убийца». «Но тогда кто же?» «Ладно, скажу, хотя...» Мадмуазель Стейнджерсон». «Не понимаю. Решительно не понимаю. Скажите, в этой статье вас ничто не удивило?» Спросил, пожав плечами рультабиль. Да нет, по-моему, там все одинаково странно. Это так, но... А запертая на ключ дверь? Самая объяснимая вещь во всей этой истории. Вот именно, а засов? Засов? Да, задвинутый изнутри засов. Мне кажется, мадмуазель Стейнджерсон кого-то опасалась. Она приняла меры предосторожности и даже взяла у папаши Жака револьвер без его ведома. Понятно, она не хотела никого пугать, в особенности отца. Но то, чего мадмуазель Стейнджерсон боялась, все же случилось. Она стала защищаться, завязалась борьба, и ей удалось довольно ловко воспользоваться револьвером и ранить убийцу в руку. Вот откуда взялись кровавые отпечатки ладони на стене и двери. Этот человек на ощупь искал выход, однако выстрелила она недостаточно быстро, чтобы избежать страшного удара в правый висок. Значит... Мадемуазель Стенджерсон ранили не из револьвера. В газете об этом ничего нет, но мне кажется логичным, что мадемуазель Стенджерсон воспользовалась им, защищаясь от убийцы. Но тогда каким оружием воспользовался убийца? Ему не удалось задушить мадемуазель Стенджерсон, и он решил покончить с ней ударом в висок. Он, должно быть, знал, что на чердаке живет папаша Жак, и, видимо, поэтому решил воспользоваться каким-нибудь тихим оружием, дубинкой или, может быть, молотком. «Но все это не объясняет, каким образом убийца покинул желтую комнату», — возразил я. «Разумеется», — ответил, вставая Рультабииль. «А так как объяснить это надо, я еду в замок Гландье и зашел, чтобы взять вас с собой». «Меня?» «Да, мой друг, вы мне нужны. Эпок поручила это дело мне, и я должен как можно скорее выяснить, что к чему». «Но чем я-то могу вам помочь?» «Господин Роберт Дарзак сейчас в замке». «Да, верно. Он должно быть в страшном отчаянии». «Мне нужно с ним поговорить», — произнес рультабиль тоном, который меня удивил. «Вы полагаете, он сообщит вам что-нибудь интересное?» «Да». Больше мне не удалось вытянуть из руль ни слова. Он прошел в гостиную, попросив меня одеться побыстрее. Я познакомился с Робером Дарзаком, когда помогал ему в одном гражданском процессе, будучи секретарем мэтра Барбе де латура Сорокалетний профессор физики в Сорбоне Роберт Дарзак был близко связан с семейством Стенджерсонов, поскольку после семи лет прилежных ухаживаний решил, наконец, жениться на мадемуазель Стенджерсон, уже не юной, ей было лет 35, но замечательно красивой женщине. Одеваясь, я крикнул рультабилю, с нетерпением дожидавшемуся меня в гостиной. «У вас уже сложилось мнение об общественном положении убийцы?» «Да». «Мне кажется, что он, если не человек света, то во всяком случае занимает в обществе не самое низкое положение, но это лишь догадки». «А почему вы так думаете?» «Об этом говорят засаленный берет, простой платок, следы грубых башмаков», ответил молодой человек. «Понимаю, такое количество улик оставляют только за тем, чтобы создать ощущение их истинности». «Из вас выйдет толк, дорогой Сенклер», заключил Рультабиль.